Как влюбить в себя мужчину-козерога? Козерог, 22 декабря, 19 января. Завязать знакомство с козерогом вам удастся лишь в том случае, если вы продемонстрируете спокойствие и чуткость. Его отпугивают неуравновешенные, импульсивные женщины с резкими манерами, зато женская теплота и мягкость наверняка произведут на него приятное впечатление. Остерегайтесь быть слишком откровенной. Сталкиваясь с людьми, у которых, как говорится, душа нараспашку, он чувствует неловкость и предпочитает вообще отказаться от знакомства. На его интерес может претендовать женщина, добившаяся успеха в жизни. Это ему всегда импонирует. Совсем хорошо, если она при этом не афиширует свои достижения, оставаясь скромной и сдержанной. Вы не должны выглядеть слишком броской, это испортит впечатление. Мужчина-козерог высоко ценит острый ум и интеллект. Однако осуждает самомнение и высокомерие, даже если речь идет о человеке с выдающимся интеллектуальным потенциалом. Другими словами, чтобы заинтересовать его, вы должны найти золотую середину и стать именно такой, какой хотел бы вас видеть любимый. Докажите, что не уступаете ему ни в чем, но и не превосходите, будьте умницей, но не умнее его, и он наверняка узнает вас желанный идеал. Старайтесь подмечать, что его радует, а что огорчает. Это наверняка пригодится, особенно когда вам понадобится вызвать определенную эмоциональную реакцию. мужчина козерог превыше всего ставит очистолюбие и упорство в достижении поставленной цели. Однако окончательно его обезоружит благородная простота и чуткость в обращении. Он кажется холодным и невозмутимым. Но это только поза, на самом деле он не устоит перед женщиной, у которой хватает душевного тепла, чтобы щедро изливать его на партнера при каждой встрече. Это единственный способ преодолеть его предвзятость. Добавьте к этому искренность и непосредственность выражения чувств, и вы сумеете его обворожить. Если же вас интересует, как он себя ведет в индивных ситуациях, то прежде всего запомните, что его по-настоящему волнует только та женщина, которая способна выразить глубокое чувство. Если благодаря вам у него появится надежда на прочный союз, основанный на взаимной любви, то вы сможете рассчитывать на успех. Его никак не назовешь плейбоем, вступающим в связь с женщиной из-за спортивного интереса, наоборот, Вы добьетесь желаемого в том случае, если он сам решится на стабильные и серьезные отношения. Избегайте всего, что может его раздражать. Если вы действительно стремитесь завоевать любовь козерога, остерегайтесь делать то, что может оттолкнуть его. Ни в коем случае вам нельзя отказываться от себя и от своей карьеры, даже ради любви. В противном случае вы потеряете всякое значение для него. Его радость по поводу ваших профессиональных успехов лопнет, как мыльный пузырь. У вас должна быть своя цель в жизни – Пусть даже некоторым это может показаться смешной причудой, все равно стойте на своем. Он сумеет по достоинству оценить вашу непреклонность. А если отступите, махнете на все рукой, лучше не рассчитывайте на продолжение вашего романа. Разочарованный ваш козерог вас покинет. Сметливый ум козерога вполне логично сочетается у него с отвращением к глупостям всякого рода. Ничто не вызывает у него такого презрения, как тупость, примитивность, ленность ума, особенно если у кого-то не хватает ума правильно понять его козерога точку зрения. Учтите, пустышки в его вкусе. Проявить глупость – значит его потерять. Остерегайтесь его обидеть. Тогда вместо того, чтобы ухаживать за вами, он станет вашим смертельным врагом и никогда не простит, что вы обманули его ожидания. Чего еще не следует делать? Имейте в виду, что, несмотря на показную невозмутимость, ваш избранник – человек очень впечатлительный. Его могут задеть за живое малейшее фальшь или притворство, пусть бессознательное. Он всегда правдив в поступках, в словах и в мыслях. У него просто в голове не укладывается, что кто-то придерживается иных правил. Если он обнаружит, что вы думаете одно, говорите другое, а делаете третье, он поставит на вас крест, обиженный таким лицемерием. Не забывайте, его доверие легко потерять и, как правило, невозможно вернуть. Он не переносит также эмоционального холода. Сам он не умеет проявлять чувства, так что ему совершенно необходима партнерша, которая поможет ему эмоционально раскрепоститься. Если вы не последуете этим советам, Вас обоих постигнет разочарование. Между вами вновь возникнет невидимая стена, но теперь вам вряд ли удастся ее преодолеть.